Глава 39. Телег с овощами можно было пересчитать по пальцам. Да и сам товар вызывал скорее уныние, чем аппетит. Жухлая зелень, сморщенная морковь, проросший лук — все несло на себе явные следы долгих месяцев хранения в погребах. Оно и понятно — весна, хоть и витала уже в посвежевшем воздухе, но до свежего урожая было еще далеко. Тем не менее, нам улыбнулась удача — удалось отыскать воз с вполне приличным крепким картофелем. Хозяин, кряжестый мужичок с обветренным лицом, без лишних слов согласился за довольно скромную дополнительную плату доставить всю нашу немалую покупку прямиком в поместье уже сегодня, ближе к вечеру. Пока один из наших сопровождающих остался у предыдущего прилавка, чтобы толково объяснить дорогу и уладить какие-то последние детали с торговцем, Мы с Ульяной неспешно двинулись дальше. У следующей телеги, доверху груженные сетчатыми мешками, сквозь которые просвечивала золотистая и фиолетовая шелуха луковиц, откровенно скучал коренастый мужчина. Его смуглое лицо, черные кудри, выбивающиеся из-под потертой шапки, и живые темные глаза безошибочно выдавали уроженца южных краев. Он лениво скользил взглядом по редким прохожим, ни на ком не задерживаясь. Однако стоило нам приблизиться, как он тут же встрепенулся, его ленивая поза мгновенно сменилась деловитой. «Госпожа, купите лук. Отличный лук. Не пожалеете, госпожа!» зачистил он низким голосом с южными нотками. «А какова цена?» — осведомилась я с придирчивым интересом, изучая ближайший мешок. «Лук действительно значился в нашем списке неотложных покупок, и тот, что сейчас попал в поле моего зрения — выглядел на удивление добротным, особенно учитывая сезон. Я наклонилась чуть ближе, вглядываясь с еще большим вниманием. Луковицы лежали одна к другой, словно откалиброванные, все как на подбор крепкие, увесистые на вид, с гладкой, сухой, но не пересохшей шелухой. «Всего ничего! Двадцать медных монет за мешок!» — быстро выпалил продавец, нетерпеливо постукивая пальцами по прилавку — И пристально посмотрел на нас с ульяной своими живыми, как маслины глазами, чуть подавшись вперед в ожидании. Тетя вопросительно посмотрела на меня, перекладывая решение вопроса. В принципе, я была согласна на покупку. Лук хорош, спросу нет, проговорила я, одобрительно кивнув. Мы его возьмем. Заметив, как тут же потускнел взгляд продавца, а плечи его чуть опустились, я перехватила руку тети уже собиравшийся доставать кошель. Ну, 20 монет дороговато будет. Я выдержала паузу, внимательно глядя на торговца, затем с легкой деловой улыбкой, чуть склонив голову на бок, предложила. Даже за такой. 15. Вот это хорошая цена. Зачем я решила начать торговаться, я не могла объяснить даже себе. Просто захотелось и все. Но лицо торговца тут же просияло, морщинки у глаз собрались в веселые лучики, он даже потер руки, предвкушая. «Ай, какая умная госпожа! Сразу цену знает!» Обрадовался он, его тело заметно оживилось, он выпрямился, втягиваясь в предложенную игру. Видимо, ему действительно было скучно, а может, тут было не принято договариваться о снижении цены, не знаю. Судя по изумленному лицу Ульяны, скорее всего, второе. «Девятнадцать монет, красавица! И этот превосходный товар прямо тут же станет вашим!» С легким певучим акцентом проговорил он и широко обезоруживающе улыбнулся, сделав приглашающий жест ладонью в мою сторону, передавая мне право следующего хода, ведь торг — это не борьба, это танец, это целый спектакль. «Твоя правда, человек!» «Мы действительно нашли самый лучший лук на этом рынке», хитро улыбаясь и чуть прищурив один глаз, сообщила я. «За шестнадцать монет». Ульяна, позабыв о первоначальном изумлении, теперь с азартом наблюдала за нашим словесным поединком, сложив руки на груди. «Но уважила, старика, госпожа. Никто тут не торгуется. Я уж и забывать начал. Но молодец!» — картинно всплеснул руками мужчина, покачав головой с преувеличенным восхищением. — Восемнадцать. И сам доставлю, куда скажешь. Он даже легонько стукнул себя кулаком в грудь. — Мира, слово держит. — Идет, кивнула я, довольная исходом. Моя улыбка стала шире, и дело было не в деньгах, а в развлечении. Я протянула руку для пожатия, чтобы скрепить сделку — Но мужчина вместо ответного рукопожатия низко наклонился и, прежде чем я успела среагировать, легко коснулся губами тыльной стороны моей ладони. «С вами приятно иметь дело, госпожа», — довольно произнес продавец. «В следующий раз сделаю скидку больше». Торг явно доставил удовольствие не только нам двоим. Вокруг телеги незаметно собралась небольшая толпа — И теперь, когда сделка была заключена, послышались одобрительные смешки и комментарии. Люди расходились, улыбаясь. Именно в этот момент, на пике приятного чувства от удачной покупки и легкого азарта, я ощутила тяжелый неприятный взгляд в спину. Он был настолько ощутим, что по коже пробежали мурашки. Я резко обернулась, пытаясь найти в расходящейся толпе источник этого внимания, но тщетно. Лица мелькали. Люди спешили по своим делам, и никто не смотрел на меня с той пристальностью, которую я только что почувствовала. Настроение было мгновенно испорчено, словно солнечный день внезапно затянули тучи. Чтобы не омрачать радость тетушки и не привлекать лишнего внимания, я заставила себя улыбнуться и сделать вид, что все в полном порядке, хотя неприятный холодок где-то внутри так и не прошел. Покупка оставшихся овощей из нашего списка, прошла на удивление быстро, и к моему немалому изумлению цены оказались значительно ниже наших самых оптимистичных расчетов. Это не могло не радовать. Когда с рыночными хлопотами было покончено и все запланированные дела улажены, мы с Ульяной решили немного прогуляться по городу. Честно говоря, силы мои были уже на исходе, но любопытство оказалось сильнее усталости. К тому же, кто знает, когда мне еще доведется побывать в городе. «Ну, что сказать. Город мне определенно понравился. Создавалось удивительное ощущение, будто я брожу по старинным кварталам какого-нибудь городка нашей земной Европы. Очень-очень похоже». Я с восторгом крутила головой по сторонам, впитывая каждую деталь, как вдруг услышала резкий удивленный окрик, заставивший меня замереть на месте. «Графиня! Графиня Малиновская!»